Глава десятая Тут как-то к моей дочке какой-то такой прошелыга подкатал. Квадратный, как и большинство присутствующих на пьянке кузнецов, мужик ухмыльнулся и одним махом закинул в себя литровую кружку пива. Звал ее на свидание, насеновал, о любви все говорил нежно так. Лямур! Да как узнал, что она на свидание со мной придет, позеленел весь, заикаться стал. Ку-ку-ку-ку-кузнец! Зачем кузнец? На -на Нам кузнец не нужен. Вся компашка, мастеров молота и наковальни, как подорванная, заржала над этой неказистой историей. И я довольно улыбнулся. Отлично. Значит, пара пузырей ядреного самогона, влитая мною в бочонок с пивом, начала действовать как надо. Впрочем, может, это и не алкоголь. Я изначально был не слишком высокого мнения об интеллекте людей, весь день долбящих одной железякой о другую. Но в любом случае, они постепенно доходили до нужной кондиции. Вон уже и на девок посматривают игриво, пощипывая их за и корока. Хотя назвать девками этих матрон можно было с трудом. Присланные Брумнильдой и Добрыней предильщицы и Латашвейки будто брали пример со своей начальницы, и объемы телес имели прямо-таки героические. Впрочем, это никак не смущало наших парней. Наоборот, привлекало гораздо больше, чем эстетика стройного тела. Вон уже и в ближайших кустах слышатся еле сдерживаемые писки барышни, который самый ушлый мужичонка потащил туда на звезды посмотреть. «Ну и ладно». Это никак не мешает моему только что придуманному плану, а даже его неплохо дополняет. Выпьем?» Я не дал глоткам мужиков просохнуть и, стал им залить в себя по очередной кружке пива, быстро разлил по новой и предложил новый тост. «За прекрасных дам и за тепло их нежных сердец! Пьем до дна!» Отглотнул компота, разлил по новой и метнулся домой на склад. По пути заскочил на кухню, приказал достать еще бочонок пива и метнулся дальше к специальному отделу склада, где у нас хранились особо ценные предметы. Там среди голов принцесс и королев ползунов, сложных механизмов из города древних нижнего белья, поверженного титана, слегка драной семейной труселя 648-го размера, сути повелителя водяных элементалей, босса северных широт, крыльев поверженного ангела, короны королей всех личий, стояла стеклянная четверть, наполовину заполненная ядреной фиолетовой жидкостью. Я с величайшей аккуратностью переложил ее себе в суму, взял остальные необходимые предметы и опять метнулся на кухню, затарялся под носом, десятком стопариков и метнулся обратно к празднующей толпе. Слава богам, в мое краткое отсутствие градус веселья нисколько не понизился, а даже слегка вырос и я смог спокойно разлить фиолетовую жидкость по стопарикам. В этом деле главное было соблюсти норму, ибо клянский самогон в зависимости от литража легко превращался из зелья смелости в зелье ложной красоты или невидимости. Разнес топки шумящим мужикам, вскочил на стол, сдергивая стопку к небесам. «За тепло женских сердец мы уже выпили, но что может быть жарче, чем они?» «Только страстные объятия настоящих мужиков! Выпьем за нас!» Все накатили и полезли обжиматься с притворно запищавшими толстухами. Но я еще не закончил. Однако настоящий мужик все дни проводит на работе, творя и зарабатывая на безбедную жизнь для своей семьи. И чтобы в это время дама сердца не страдала от холода и не думала об объятиях какого-нибудь проходимца, необходимо что? На меня уставилось два десятка недоуменных пьяных глаз. Правильно! — подтвердил я. — Суть огненного элементаля, дающая неугасимый свет и тепло. Жаль, дамы, что перед вами обычные кузнецы, а не воины, а то мы, мы быстренько снабдили вас неугасимыми сущностями огненных элементалей, и вам всегда было бы тепло и душевно, как в объятиях энергичного мужика. Слава богам, кузнецы дошли уже до нужной кондиции, и моя кривая речь не вызвала у них никаких нареканий. Они повскакивали с мест, колотя себя в грудь пудовыми кулаками и требуя подать им этого элементаля на блюде. А уж они-то разделают его под орех, получше любого воина. да? скептически посмотрел я на них и подмигнул дамам, которые, как и договаривались, тут же метнулись в разные стороны. «Ну, раз вы так просите, то пожалуйста». Окно грузового портала открылось прямо у нас под ногами и мы ухнули в него прямо вместе с столом, скамейками, обильной снедью и почти допитым бочонком пива. Гомоны, вопли почти сразу сошли на нет, и хорошо стал слышен глухой рокот и треск окружающей нас долины. Или это была пустыня? Не знаю. На земле я ничего подобного не встречал. Несмотря на ночь и слабое освещение, только начавшие зарождаться луны, Было сразу понятно, что здесь и при ярком Солнце выжженная земля была антроцитова черная Перемежалась она с многочисленными лужами и даже целыми озерцами кипящей лавы, будто термитниками была утыкана множеством действующих вулканчиков и рокочущих гейзеров, извергающих бурлящую жижу жидкой серы. Воздух был перенасыщен отвратными запахами стухших яиц, и почему-то сбивающей с ног чесночной отрыжки. А, нет! Этот духан идет от десятка в изумлении раскрытых пастей миг протрезвевших кузнецов. С другой стороны, их можно понять. Только что они были в приятной компании глупо-хихикающих девиц. И тут раз — и ты со всех сторон окружен злобно-ворчащими огненными элементалями. Да-да, я забыл их упомянуть. Мне было не до того, я прятался за опрокинутый стол, одновременно пытаясь нацепить на себя перевернутый бочонок из-под пива. Десяток гранд-мастеров кузнечного искусства, каждый из которых имел иммунитет ко всем проявлениям огня, — это грозная сила против элементалей владеющих магией только этой стихии. И в моем наскоро сшитом белыми нитками плане было только одно слабое звено. Как ни странно, это был отсутствующий в данный момент пофиг. Он сейчас где-то прохлаждается вместо того, чтобы накладывать на драгоценную шкуру клан Лида многочисленные защитные заклинания. Особо не хватало щита от магии огня. Но что от него еще ждать? Вечно где-то шляется, когда мне требуется его никчёмная помощь. Мне еле удалось вконец скрючить ноги, и бочка упала, накрывая меня полностью. Я сдул с носа пивную пену и принул к отверстию в боку бочонка. Ну что сказать? Может, хмель с мужиков и спал, но колянский самогон действовал как надо. Те повыхватывали свои боевые кувалды и бросились в атаку. Сквозь небольшое отверстие видимость была не очень, да в поле зрения попала пара кузнецов, буквально нырнувших внутрь надвигающихся на них элементаля, и очень-очень быстро начали множить его на ноль. Мм да, чтобы игроку получить иммунитет хоть к какой-то стихии, нужно было вывернуться наизнанку. А для НПС, пожалуйста, любой достигший уровня грандмастера получает эту опцию в подарок. У тех же золотошвей от постоянных уколов иголками к этому уровню вырабатывается иммунитет к физическому урону. Это просто невероятно. Осталось только придумать, как их заполучить в свое войско, и можно спокойно выступать против орды физовиков. Удар, удар, удар! Раскаленные молоты со свистом вылетали из живого пламени и с не меньшим свистом ныряли обратно, выбивая из монстра снопы огня, искр и целые тучи черного чудящего дыма. И с каждым ударом. Монстр скукожился, уменьшался и таял, пока не взрывался, превращаясь в сказочный фейерверк, заливший жидким огнем всю землю радиусов метров тридцать, полностью захлёстывая нашу поляну, стол и мое временное убежище. Сразу резко потеплело. Я через дырку в стенке бочки почти удачно смог сдуть разгорающийся на ее поверхности огонь, но вслед за первым монстром рванул второй, а потом и третий. Пришлось заткнуть дырку пробкой и, скручившись сидеть и равномерно запекаться внутри деревянной духовки. Секунда, две, три. Да пошли они все! решил я. Что я вам, курица какая-нибудь? Скачил, скидывая с себя бочку и призывая под ноги ледного гобота. Залитый огнем он моментально взорвался, превращаясь в тучу острых осколков и облако перегретого пара, но зато огонь отступил. И под моими ногами, вместо плещащего пламени, оказался кусок замороженной земли. Второй щелчок пальцами, и рядом со мной выросла туша великого ледяного элементаля. Я в три скачка забрался на его загривок и резким взмахом глефа, указав направление, приказал: Вперед, буренка, поползли! Завалим вон того горячего парня. Указанный мной элементаль был небольшой, не выше 5-6 метров высотой, и плескал во все стороны огнем не так усиленно, как его старшие собратья. Мой скакун сполз с ледяного насеста, и его подошва моментально окуталась густым паром. Раскаленная почва под ним начала трещать и трескаться, а мы, на получившейся в водяной подушке, устремились вперед, как носки пидаренные. Я глазом моргнуть не успел, как два монстра сшиблись в смертельной схватке, только взвизгнул от потоков ошпарившей меня бешеных струй перегретого пара и скатился со спины ледяного элементаля, развернулся, Отмахиваясь от наседающего противника и застыл, пораженный необычным зрелищем. «Внимание! Призванное вами существо, Великий Водяной Элементаль, уничтожено!» Десятиметровая ледяная гора, хрустальный скорлупой, нависла над вдвое меньшим противником, который опал, лишенный оживляющей его пламенной псевдожизни, и еле трепыхался, превращая своего противника в гигантский абстрактный светильник. Пара секунд и мой элементаль разбился с перезвоном погребальных колокольцев, а вслед за ним безжизненной лужей растекся его противник, наградив меня толикой опыта и первой добытым в этом мою сутью огненного элементаля — взрыв. Я едва успел спрятаться за останки своего спасителя, как нас накрыла очередная волна жидкого пламени. Боль, яростный свет, свист моментально плающегося льда, а затем приятная прохлада. Внимание! На вас наложено Великое Излечение. Внимание! На вас наложена Великая Регенерация, плюс 10% хитпоинтов в минуту. Внимание! На вас наложена Защита, Великий Покров Древних Лесов. Защита от всех проявлений стихийной магии 60%. Время действия 180 минут. В течение действия бафа возможна активация полного игнорирования урона от всех видов магии сроком на 30 секунд. Ого! А это откуда? В моем арсенале природной магии таких заклинаний с бафами и близко нет. Я вскочил, оглядываясь, но никого не увидел. Перекатился, уходя от очередного всплеска огненной стихии, и снова оказался на ногах. Не прошло и пары минут, как мы оказались в этом аду, от нашей пиршественной поляны ничего не осталось. Стол превратился в груду углей, блюдо с жареным бараном оплавилось, а сам он чадил вонючим дымом горелого мяса, бочка догорала, а скрепляющие её полосы сгибались, размягчившись, будто воск под жарким солнцем, и только разбушевавшиеся кузнецы, как ни в чем не бывало, шлёпая тяжелыми башмаками по лужам лавы, гонялись за горами ожившего пламени. Видимо, корянский самогон и жажда пышных телес, недоступных красоток, ждущих нас в другом мире, снесли у них в голове все преграды, превратив мирных работяг в настоящих берсерков. Впрочем, Возможно, в этом помогла и безнаказанность этого действа. Они сами их, заточенные на сопротивление огню шмот, не претерпевали никаких видимых разрушений от взаимодействия с этой адской долиной и ее энергичными обитателями. Вот товарищи и увлеклись. Я еле успевал кастовать ледяных гоботов и перепрыгивать с одного ледяного островка на другой, мечась от элементаля к элементалио, растягшихся безжизненными лужами на Черной земле, и собирать жаропрочные контейнеры, вещество, составляющее их суть. А мужики разошлись не на шутку. Разбившись на тройке, во главе с закованным Бадаман Добрыней, чались вперёд для того, чтобы в очередной раз с головой нырнуть в ожившее пламя, сокрушительными ударами молотов выбивая из них хит хитпоинты. Не знаю, как эти железяки могли повредить бушующему пламени, но они действовали, и действовали на удивление эффективно. Возможно, в битве им помогало умение, усмирение огня. То и дело, применяемое на ожившем пламени. Но равных по уровню монстров, они валили буквально за пару-тройку минут и, не останавливаясь, мчались дальше. Мне только оставалось собирать выпадающие трофеи и благословлять колянский самогон и счастливый случай, приведший в наш дом толпу чокнутых молотоносцев. Поздравляем! Вы развеяли великого огна элементаря. Получно! 1200 золотых монет. Адамант. 1,3 грамма. Суть великого огненного элементаря. Рубаха бушующего пламени. Последнее приобретение меня заинтересовало, и я быстренько глянул ее расширенные свойства. Рубаха бушующего пламени. Прочность один из одного. Не является броней и может быть использована вместе с любыми доспехами. Свойства. Часть огненного гардероба. В этой рубахе вам никогда не будет холодно. Если надевающий не имеет иммунитета к магии огня, шансы внезапного испепеления 50%. Замечательно! Только внезапного испепеления мне для полного счастья и не хватало. Внимание! Дружественное вам существо, земной элементаль зёма, последний месяц усиленно насыщался ценными минералами и металлами. Он добыл сердце другого, гораздо более могущественного существа и спробовал высокоэнергоемкие минералы, доступные лишь в одном месте волшебного мира окунулся в первозданную стихию Земли, напитавшись ее сутью, и теперь достиг точки перерождения, переступив сразу через ступеньку в своем развитии. Возрадуйтесь, теперь у вас появился новый, гораздо более мощный союзник, великий земляной элементаль. Чего? А, Зёма, сукин сын, мелкий воришка, переродился таки. Жаль, что он на Еванделии остался. Сейчас он тут в качестве лошадки бы ему не пригодился. Хотя лошадка-то у меня есть. Что, если с ней попробовать поскакать?» Я оглушительно свистнул, призывая зигзага, и заскочил в седло, даже не дав ему приземлиться. Огромный алмаз исчез в бездонной тробе, добавив Пету еще пять уровней и добавив пятипроцентную защиту от физического урона. Зигзаг, чуть ли не сделав убит, рванул в вышину, а затем также резко рухнул вниз, так что у меня желудок подкатил к горлу. Но все же я успел изогнуться, проведя рукой по растёкшейся луже пламени и собирая раскиданный в ней лут. «Поздравляем! Вы развеяли Великого Огненного Элементария. Получено 1100 золотых монет. Адамант 4 грамма. Суть Великого Огненного элементаря, Огненный кристалл». «Есть! Работает!» Зигзаг пошел на бреющем полете, чуть ли не чиркая кончиком крыла по кипящей лаве, а я, свисившись сбоку, Лутал одного монстра за другим. Внимание! Первая часть задания «Суть элементалей выполнена. Вы добыли по 10 сущностей Великих Огненных и Водяных элементалей Теперь доставьте их Остапу в течение 18 часов. Успеется! У меня дома почти под сотню сути оживших ледышек, добытых нами во время путешествия к Иванделии. А если, смешав их с сутью Огненных, мы получим самую мощную взрывчатку в этом мире, то мне нужно уравнять их счет. Тем более, что и добытчики не унимаются, несясь от одного монстра к другому, шумно приближаясь к торчащей посреди равнины небольшой горе. Та истекала лавой, бьющей из множества небольших вулканчиков, которыми была усыпана вся ее поверхность. И в этой лаве собралась особо крупная популяция местных обитателей. Они, будто веселящиеся дети, принимали тонизирующие ванны, плеща друг на друга пышущим расплавом. Там их как раз хватит, чтобы добить наши запасы до сотни. Да и на подарок девушкам останется. Не зря же тут наши горячие парни так парятся. Пахан Добрыни, давай веди всех, кто скорее, а я вас с воздуха прикрою. Ага, я видел, как ты нас из бочки прикрывал, прикрыватель хренов. Во-первых, не из бочки, а из стратегического передвижного бункера. А во-вторых, заткнись, давай вперед за родину, за Сталина, на пользу родному клану и так далее и тому подобное. Пшел давай. Пшел, пошел. Поглядывай там давай сверху, чтобы не нарваться на какие-нибудь неприятности, а то уж больно все просто идет. Все нормально будет. Сейчас вам музон подгоню под настроение. Я осмотрелся в имена и дал команду Пету. Зигзаг, ну-ка задай бит. В горле у Пета заклоктало, захрустело, а затем над выжженной равниной разнесся бит знаменитого, можно сказать, культового произведения. Я подхватил его, выбивая ритмом рукой по коленке. Пахан. Добрыня. Родя. Сам Серый. Семен Аркадьевич. Саня. Mortal Kombat. Fight. Mortal Kombat. Excellent. Excellent. Внимание! Вы наложили на дружественную группу спонтанный баф «Смертельная битва». Скорость передвижения плюс 25%. Шанс убить любое существо с одного удара — 1%. Я, вдохновленный таким неожиданным успехом, продолжил. Пахан, Добрыня, Родя, Сам Серый, Семен Аркадьевич, Саня, Mortal Kombat, Fight, Mortal Kombat, Excellent, Excellent. Мужики резко ускорились, врезаясь в толпу возбужденных врагов. Во все стороны полетели сотни фаерболов, Сгуска в и веера искор. Нам даже пришлось взять резко вверх, чтобы не попасть под этот массированный арт-обстрел. Да, это тебе не какой-то жидкий фейерверк на посредственном рок-фестивале. Это реальный армагеддон локального масштаба. Пахан, Добрыня, Родя, сам Серый, Семен Аркадьевич, Саня, Мортал Комбат, Файт. Мортал Комбат! Excellent. Эксцелленд! Энергия прёт. Мы с Пэтом, поддавшись бушующим волнам древнего гимна безудержанного махача, не удержались, не зринулись вниз, вступая в бой сразу со всей толпой врагов. Зигзаг непонятным мне образом уворачиваясь от несметного количества воздетых огненных рук, взметнувшихся фаерболов и извергаемых водопадов пламени, пролетел прямо над морем элементалей а я, свесившись сбоку, Черкнул по их головам острием своей искры, взрезая их и заставляя извергать вверх облака перегреты плазмы. Внимание! Сработал шанс спонтанного бафа смертельная битва большой огненный элементар убит. Получен новый уровень 310. А вслед за этим сразу последовал еще два аналогичных сообщения. Получается, моя божественная удача при мне. Судя по количеству моих ударов, шанс из 1% вырос до 10-15%. С такими шансами мы сейчас их всех за пять минут положим. Зигзаг взмыл вверх, сделал мертвую петлю и снова не зринулся вниз, выходя на второй заход. Искры, всегда брызжущие с лезвия моей глефы, утонули в море пламени, поглощенные бушующей стихией. Внимание! Сработал шанс спонтанного бафа, смертельная битва, большой огненный элементарь убит. Еще четыре монстра растеклись по лишенными лишёнными жизни лужами. Новый заход! Взрыв!» Перед глазами потемнело. Окружающее замерло, время остановилось. Включился мультик, повествующий, что нам хана. «Мы-то ладно, но вот цвет кузнечного дела, целой империи. Если они здесь сдохнут, в андербрук на пару с графом нас свету живут Мультик включился и ожил. На нем было неисчислимое воинство гномов, сверкающие стальные ряды и ощетинившись длинными пиками, ровным строем наступали на море огненных элементалей Идущие над ними арбалетчики били поверх голов первого ряда, пронзая огромными, сверх меры утяжелёнными болтами по десятку монстров за раз. Над ними всеми в воздухе висели горящие руны, накладываемые седобородами магами. Те не хуже защитных куполов защищали обычных бойцов, Отбушующие перед ними стихии. Позади всех брели подземные вораны, волочащие за собой громоздкие катапульты. Те время от времени сбрыкивали, содрогаясь от отдачи, швыряли в ряды элементарии зачарованные глыбы льда, которые, взрываясь, выкашивали среди тех целые просеки. Стальные ряды продолжали наступать, маршируя прямо по телам поверженных врагов, а между ними сновали плечистые крепыши, лутающие монстров, и складывающие суть огня в свои жаропрочные мешки. Суть огненного элементаля. Что может быть лучше для расы, металлургов и кузнецов? Неугасимые плавильни и беспрерывно работающие горны — мечта любого из них. Ряды, не снижая хода, добрались до одинокой горы, врезаясь в пасущих у ее подножия элементалей, и сгинули, захлёстнутые волной лавы. Гора жила, встрепенулась, дернулась и окружающее ее озеро лавы поднялось на добы, обрушившись на неожидавших такой подлянки воителей, а затем застыло, превращая их ряды в абстрактные каменные скульптуры. Еще миг, и видение исчезло, а пронизанный грохотом взрывов и треском огня в воздух пронзил вопль Добрыни, приказывающий всем отступать, и вовремя кусок скалы в полсотни метров высотой вздрогнул, вниз посыпались камни, пыль и песок, а затем он будто взорвался, моментально раскаляясь до красна. Усеивающие его кратеры, будто загноившиеся поры, извергли из себя фонтаны магмы, а затем ожившая скала начала разворачиваться, открывая пламенеющие глаза. Поведитель огненных элементарий, босс южных пустошей. Уровень неизвестно. Ёкарный бабай! Только этого нам не хватало. Судя по тому, что он наполовину состоит из магмы, и вокруг его уродливой башки с треском рвутся цепные молнии, он явно может наносить урон не только магии огня. А судя по тому, что я даже не вижу его уровня, дело плохо. Кузнецы, конечно, ребята крепкие, но они все же не бойцы и вряд ли переживут хотя бы пару ударов такого монстра. Слава богам, не это тоже понял, на всех парах оттаскивая бравых парней от оживающего босса. Мигнул тусклый свет открывающегося портала, и вот уже первый кузнец, направленный мощным пинком Добрыни, влетает в его развершившийся зев, Остальные, не дожидаясь дополнительного ускорения, будто в воду ныряли во все сужающееся окно. Восьмой, девятый, десятый. Отлично. Пахан Добрыни. Всем спасибо, все свободные. А вас, Добрыни, я попрошу остаться. Но Огоры не думал убегать. Убедился, что окно портала закрылось. Развернулся, размял закованный в адамант плечи. Перехватил поудобнее 20-килограммовый молот, глянул на меня. «А что я? Я сам не понял, зачем здесь остаюсь. Нужные ингры добыты, можно лететь к остапу, и причина оставаться здесь, рискуя шкурой, не осталось. Разве только было любопытно узнать, кто же наложил на меня заклинание природы? Да тень мысли, что медленно пробуждающегося монстра можно использовать в своих планах». Только вот, мелькнув, мысль так же быстро пропала. Не мог же я возжелать использовать эту вожившую гору так же, как ранее хотел использовать обычного великого огненного элементаля? Или мог? А если мог, то как это исполнить технически? Как заставить этого титана вползти в портал? И будет ли тот портал достаточно большим, чтобы он у него пролез? На первый вопрос ответ простой. Надо его разозлить настолько, чтобы он пополз за нами куда угодно. «Для клана дятлов это не проблема. Довести до белого коленя любого — это нам расплюнуть. А вопрос с телепортом узнаем, когда выполним первый пункт». «Для этого я моментально разработал сложнейший многоуровневый план».